Пол ботинка в затруднении. Пол ботинка стал приходить в себя, но был ещё настолько выбит из колеи, что соображал очень туго. Кости ломило. Вокруг был сумрак и тишина. Где это он очутился? Ему стало страшно. Он попытался сесть, но сильно ударился обо что-то головой. И в главе и над головой раздавался жестяной гул. Что это значит? И вдруг он вспомнил мувту. Волки, ужасная тряска в катающемся бедоне. Ну, конечно, он по-прежнему лежал в бедоне, только теперь бедон уже не катился, он просто гудел. Потом гудение прекратилось. Сначала снаружи, потом и в голове. Пол-ботинка внимательно прислушался. Опять тишина. Он осторожно приподнял крышку бидона и вылез из своих лад. Кругом все спокойно. Подаль, за кустами виднелась знакомая лесная полянка, где он встретился с муфтой. Там тоже как будто ничего подозрительного. «Что теперь делать?» Взгляд пол-ботинка невольно устремился к высокой елке, Наверху, на самой макушке, виднелся какой-то растрепанный клубок То ли в воронье гнездо, то ли что-то в этом роде Но полботинка знал, на самом деле это маховая борода Что если вернуться к высокой елке и немного потолковать с маховой бородой? Соблазн был велик, но полботинка все же сумел перебороть себя Нельзя было терять время, ведь скоро окончательно стемнеет Солнце уже зашло «Вот-вот наступит ночь, и тогда не останется никакой надежды найти муфту». Взвесив таким образом все возможности, Пол-ботинка опять забрался в свои жестяные латы и двинулся в путь. Храбрости заметно поубавилось, но идти надо. Он надеялся, что маховая борода не потерял его из виду, и эта надежда несколько поддерживала его». Если вдруг тебя сопровождает хотя бы взглядом, то идти всё-таки куда легче. Скорей полботинка добрался до лесной поляны. Надо было пройти по ней. Сюда привёл его воротник. Здесь он и муфту встретил. Но что тем временем стало с воротником? А собаки не было ни слуху, ни духу. Воле неволе приходилось идти без проводника. Полботинка хорошо помнил кустарник, из которого в прошлый раз выскочил муфта, туда-то он и направился. Пересёк полянку и вошёл в чащу. Шёл всё вперёд и вперёд. Жутковато идти, особенно теперь, когда глаза моховой бороды в густых зарослях уже не могли его различить, но полботинка набрался храбрости и знай себе шагал. Где же волки? Если они неожиданно появятся, лучше об этом вообще не думать. Все надежды приходилось возлагать на жестяные латы, прекрасная одежда здесь в зарослях, а от жестяных лат была ещё и польза не слишком царапали колючие ветки. И вдруг пол ботинка остановился. Шаги. Он внимательно прислушался и вскоре понял: по лесной тропинке ступали четыре ноги. Шаги были довольно тяжёлые, и пол ботинка решил, что так ходить по лесу может только человек. Ног было 4, так что людей должно быть двое. Попросить у них помощи? Ну ведь люди бывают разные, есть хорошие, а есть и плохие. А плохой человек, как говорится, другому человеку волк. Что делать? Пол ботинку было трудно решить с настоящими волками ему уже пришлось иметь дело. И тут один человек сказал другому: "Нам надо раздобыть сырое мясо. Кто вырос среди волков, тот вряд ли станет есть другую пищу". Эти слова имели для Полбатинка решающее значение. Сырое мясо. Какой ужас! Что же это за люди выросли среди волков? Полбатинка охватило вративные дрожь. А он ещё несколько минут назад собирался позвать их на помощь. Какая нелепая мысль. Жаль, что у нас нет при себе ружей. Постышился второй голос. Не беда, что-нибудь придумаем, сказал первый. Ну, разумеется. Подумал полботинка выросли среди волков такие попросту разорвут своими десятью когтями какую-нибудь несчастную зверушку им бы только напиться невинной крови конечно полбатинка не мог себе представить что речь идёт о питании муфты откуда ему было знать что бедный муфта затиснут в рюкзак который один из этих людей тащит на спине как ему могло прийти в голову что эти люди считают муфту волчьим приёмыщем Вот и получилось, что Полбатинко по-своему истолковал услышанный разговор. Он застыл в кустах и стоял, не двигаясь до тех пор, пока люди не ушли. Затем он собрался с духом и пошёл дальше, но лишь после того, как шаги и голоса замерли вдали. Продолжая свой путь, Полбатинко вдруг с радостным удивлением заметил, что больше не испытывает перед волками такого отчаянного страха, как раньше. Волки, конечно, страшные звери и едят сырое мясо, но по крайней мере, в них нет ничего противоестественного, такого, что можно заметить у двуногих волков. И поскольку страх почти совсем улетучился, можно было повнимательнее оглядеть лес. Это было необходимо, иначе он не заметил бы валявшихся на земле костей и мог пройти мимо. Пол ботинка остановился Вокруг валялись обглоданные кости и вытоптанная трава, и кое-где клочки шерсти. И вдруг полботинка понял, что он оказался около волчьего логова. При желании можно было разглядеть место, где волки спят. Так, значит, здесь эти самые волки и обитают. Всё зловещее семейство. Совершенно невероятно, что он так просто за здорово живёшь набрёл на волчье логово. Выбранное наугад направление неожиданно оказалось правильным. Случается, что иногда и повезёт. Но где же волки скрываются сейчас? И куда девался муфта? Что если эти обглоданные кости? Ну нет. Не надо сразу предполагать самое страшное. Быть может, волки, предчувствуя опасность, покинули свое логово и утащили с собой муфту. А может быть, они скрылись от людей, от тех самых кровожадных двуногих, которые только что здесь прошли? Все возможно. Но ему-то что теперь делать? Следует ли ему идти в лес и искать там людей и муфту? «Ну нет. Это мероприятие, пожалуй, безнадежнее безнадежного. Лучше уж притаиться где-нибудь неподалеку от логова и ждать, что будет дальше». В том, что скоро что-то произойдёт, Полбатинка был совершенно уверен, ведь всё время одно событие следовало за другим. Без неожиданных событий Полбатинка не мог уже представить своей жизни. Так и случилось. Следующее событие не заставило себя ждать. Вернее, Полбатинка не успел даже приготовиться его ждать. События начали разворачиваться быстро, ещё до того, как он подыскал себе подходящее укрытие для наблюдения. Полбатинка скорее почувствовал, чем услышал, кто-то приближался к логову. Это было просто какое-то предчувствие, предчувствие надвигающейся опасности. Полбатинка быстро втянул руки в бедон и спрятал в жестянную посуду и ноги. А глаза озорко глядели через край бедона, чтобы поточнее определить, с какой стороны появится опасность. Какой-то лёгкий шорох. Что это такое? Порыв ветра? Или этот шорох только почудился? Полботинка не знал, что и думать, но судорожно напрягся. Еле слышный шорох повторился. И тут полботинка понял, кто-то приближался к логову. Приближался неслышно, как крадущийся дикий зверь. Это и был дикий зверь. Волк. Теперь его стало видно. Волк. А добыча? По-видимому, добычей был не кто иной, как он. Пол-ботинка. Пол-ботинка с удовольствием спрятал бы и в бидон голову, но пока продолжал выглядывать из горлышка бидона. Он был поражен. Ему показалось, что никогда раньше он не встречал этого волка. Вообще-то волков нелегко отличить друг от друга. Особенно с первого взгляда. Они настолько похожи, что кажутся почти одинаковыми. И все-таки... Полботинка ни на минуту не усомнился, что сейчас перед ним стоял совсем новый волк. Тот, что унёс Муфту и на Муфте обучал своих волчат нападать, выглядел несколько иначе. Новый волк был крупнее, и свирепее, и во всяком случае опаснее. Это Полботинка понял сразу, как только увидел. Это было видно по глазам волка, сверкавшим злобным огнём. По-видимому, Это волк-самец. Вероятно, он бродил в окрестностях и теперь возвратился в логово, но не нашёл ни волчицы, ни детёнышей. Вместо них появился чужой, жестиненой человек. И полботинка должен признать, что волк имел полное право рассердиться на захватчика. К тому же, волк мог подумать, что именно он, полботинка, наглый и бессовестный захватчик, задумавший сам поселиться в волчьем логове. Волк остановился. Правда, он стоял в шагах в 20 от полботинка, но полботинка понимал, для волка это никакое не расстояние. 3-4 мощных прыжка, и он у цели. На эти 20 шагов волку не понадобится и 2 секунд. И учитывая это, полботинка решил на всякий случай втянуть голову в бедон. Он присел на корточки, по-прежнему весь напрягшись и закрыл бедон крышкой. Тело свела какая-то непонятная судорога, даже пальцы ног перестали шевелиться. Тут подошёл волк. Он подошёл без всяких прыжков, как это ожидал полботинка. Как раз наоборот, он приближался осторожно, и ему потребовалось какое-то время, чтобы подойти к бедону. Наконец, он остановился возле бедона. Полботинка, казалось, слышал его дыхание. Волк поднял лапу и опрокинул бидон на бок. Пол ботинка с ужасом подумал, что опять начнётся страшная тряска, и его покатят в бидоне по кочкам и камням до полного изнеможения. Но ничего подобного не произошло. Волк отошёл от бидона. Он притаился где-то поблизости. Пол ботинка это чувствовал. Волк выжидал. Но чего? Пусть выжидает, если хочет, подумал Полботинка. Но тут же понял: встать невозможно. Жестяные латы мешали ему. Чтобы встать на ноги, ему надо было прежде всего вылезти из бедона, а может быть, волк только этого и ждёт. Полботинка был в западне. Сколько он сможет выдержать в этом бедоне? Сутки, двое, Голод или жажда возьмут своё, это ясно. Если у волка хватит терпения, то полботинка выйдет из этого необычного поединка побеждённым. Жестинные латы сыграли с ним коварную шутку. Полботинка был не в силах думать о дальнейшем и закрыл глаза. Им овладело глубокое отчаяние.